Через 20 минут Арчелад застоял в условленном месте. Он умышленно называл по телефону лишь известный им двоим перекресток. Если комиссар держит под наблюдением земщица, либо тот сообщит ему о встрече, то старый сослуживец примчится с хвостом. Наружка, следующая за полковником, проверит: Зямщиц неожиданно вынырнул из верницы прохожих. Точно оценил обстановку и сразу сел в машину Арчеладзе, хотя никогда ее не видел. Только я на твои эти квартиры не поеду, сразу заявил он. Давай отъедем и поговорим в машине. У меня очень мало времени. Как скажешь? мгновенно согласился полковник и вывел машину в транспортный поток. Дело такое. Меня достал мой новый шеф. Дернул к себе на ковер и сделал вливание. «День сегодня ужасно неудачный», — пожаловался земщица. «Магнитные бури, что ли?» «Бури, старина», — вздохнул Арчеладзе. «И знаешь, из-за кого мне чуп рвали?» «Из-за тебя». «Из-за меня?» «Ты накатал жалобу, что я третирую твоего сына». Зямщиц сразу же посмурнел, тяжело вздохнул. Это было. Правда, я не катал жалобу, а позвонил. Но я не знал, что это ты дернул моего сына. Он обрисовал мне лысый, плечистый. Откуда я знал, что ты уже лысый? Медах понял горестный взгляд. «Пойми меня как отца. У меня такое несчастье с сыном, а тут еще КГБ треплет». Потом узнаю Арчеладзе. М.Б. — поправил полковник. Одна контора. Состояние тяжелое. Любое напоминание о его злоключениях вызывает бред. Заговаривается, он сделал паузу точно такую же, как по телефону, когда договаривались о встрече. Сегодня опять новость. По недосмотру проглотил значок. — Какой значок? — удивился Арчеладзе. — Маленький такой, золотой, будто бы отвлеченный переживаниями, сказал бывший сослуживец. — С детства увлекался нумизматикой. — Зачем же ему давать значки? — возмутился полковник в таком-то состоянии. — Он же сейчас как ребенок, — страдальчески воскликнул зямщиц. — Взял из коллекции, надел. Попробуй отними. Сегодня же забираю его домой. Давно бы надо было. Ухаживать некому. Нужен толковый врач, а не нянька. И чтобы круглые сутки находился рядом. Сейчас вроде договорился. Поедем вечером и заберем. Ты мне скажи откровенно, Никанорович. Зачем встречался с моим сыном? Ты чем сейчас занимаешься? Золотом. — признался Арчеладзе недовольно. Зачем встречался? — Ты же сам знаешь механику. Пошла оперативная информация на твоего сына. Рассказывает о каком-то золоте. Он же бредит, навязчивые идеи. Это сейчас я понимаю. Если он золотые значки глотает... — Ты меня извини, — друг попросил Медак. — Знал бы, что ты... — Так позвонил бы тебе, и разобрались. — А теперь позвони моему шефу, — жестковато предложил Арчелац, чтобы он больше меня не ел. Ты же знаешь, как нашу контору трясут. До пенсии хрену сидишь. — Обязательно позвоню, — заверил Зямчис. — Не обижайся на меня. — Да я все понимаю. — Извини, у меня больше нет времени, — заторопился старый сослуживец. Не мешало бы встретиться достойно, посидеть, выпить. Давай созвонимся на будущей неделе. Ладно, давай. Арчеладзе поднял руку. У меня тоже времени в обрез. На обратном пути в отдел полковник сделал небезосновательный вывод, что с кем-то информирован о деятельности Арчеладзе и проявляет к ней интерес. Правда, этот интерес как бы подневольный. Возможно, кто-то использует медока. Не исключено, что комиссар. Хотя Нарушка и доложила, что слежка за встречей не производилась, Арчеладза был уверен, что земщиц пришел хорошо проинструктированным. И получалось, они не разговаривали, а щупали друг друга. И оба говорили только полуправду. У старого сослуживца существовала главная задача этой встречи — сказать полковнику, что золотой значок появился из коллекции сына. Арчиладзе сейчас убедился, что подмена значка совершена кем-то неизвестным, и ни комиссар, ни зямщиц к ней не причастны. Мало того, они еще не знают об этой подмене. Иначе бы мидак убеждал его, что неразумный сын, проглотил простой значок. Одновременно с этим Арчеладзе понял, что их неожиданная встреча взрыва не произведет. Небольшую суету движения, консультации, и все. А требовался взрыв, стремительное развитие качественно новых событий. Размышляя, он слегка отвлекся. И не успел перестроиться, чтобы повернуть с колхозной площади на Сретинку, И пришлось выжидать дырки в колонне машин, поворачивающих вправо под зеленую стрелку.